ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Перед тем, как идти в пещеру, наведываюсь к чистоколу. Замечаю идущую из леса пара деревянных гигантов, что сконструировали хоббиты. Каждый из них тащит по несколько крупных, уже обтесанных бревен. Со стороны леса доносятся многоголосые звуки работы топором. У самого защитного сооружения еще один гигант под присмотром хоббитов устанавливает стволы вертикально в вырытые гоблинами глубокие колодцы. Сам частокол собирается в два ряда. Полутораметровое пространство между ними забивается землей. Внешний ряд выше внутреннего примерно на метр. Заборка проходит в быстром темпе. Немного ниже по склону толпа гоблинов роет глубокую и широкую траншею. Как раз землю, выкопанную там, забивают между рядами чистокола. А траншея для чего? Типоров, решая блеснуть знаниями, фортификация, задав вопрос Борису. Тот, как и Гух с Бенпином, также направляется к стройке, дабы не оставлять ее без контроля. «Нет», — отвечает Борис, — «это траншея копается под фундамент будущей стены». «А ров будет ниже у подножья склона», — добавляет Гух. «Мы соединим его каналом с руслом реки». Э -э -э -э, в недоумении чешу затылок. «А это тогда что?» Мой палец указывает на строящийся чистокол. Это временная мера, повелитель, объясняет Бен Пен. Настоящая стена должна быть выше, толще и выполнена из камня. Хрена себе временная мера, удивляюсь его заявлению. Ради временной меры могли и в один ряд бревна наставить. К чему такие сложности? Эх, усмехается Гух. Временные они такие временные. Ничего нет более постоянного, чем временно, изрекает Борис. Я вот сейчас ничего не понял, сокрушенно качаю головой. Временная стена должна быть крепкой и надежной, так как неизвестно, сколько понадобится времени, чтобы построить каменно, решает снизойти до объяснений пен Я задумчиво провожу взглядом прямую линию от скал, откуда начинается траншея до разлома, примерно прикидывая длину стены. Да, а может, стены поближе к вершине холма сделать, чтобы они покороче были, предлагаю я. «Куда нам такие здоровы?» «Даже мне понятно, что для их удержания при осаде очень много воинов нужно». «Не беспокойся на этот счет, мы уже все прикинули», — отвечает Борис. «Со временем к нам будут присоединяться другие выжившие или поселения иных рас». При последних словах он указывает на собеседников. «Мы не единственные поселения гоблинов и хоббитов на вашей планете», — произносит Гох. «Также есть и другие расы, что захотят встать на нашу сторону». «А насчет количества воинов, что может не хватить на стены, не переживай. Настроим оборонительных механизмов. Враг зубы обломает, пытаясь захватить нашу крепость», — уверяет Бинпен. «А будет металла в достатке. Со временем и железными големами обзаведемся». «Все равно времени и сил будет затрачено слишком много», — не соглашаюсь я. «Может, стоит отказаться от этой затеи? Мало того, что стену нужно выкладывать из каменных блоков, Или из чего там она выкладывается? Так эти самые блоки нужно вырубить из толщи скалы. С одной стороны – да, а с другой – Борис делает небольшую паузу. Есть у нас некоторые задумки. Пойдем, покажем на место. Меня ведут прямиком к скалам. По пути продолжаю разглядывать налаживающийся быт переселенцев. На глаза попадается петух, что с криками «Ко!» и «Ко-Ко!» как горелы, носится от стайки разнорасовой малышни. Дети смеются, что-то улюлюкают и бросают в петуха разные палки, камни, шишки. Птицу удается очень ловко уворачиваться от всех снарядов и не попадаться в окружение. Поворачиваясь, к Кириллу, что вместе с князем смерти идут за мной следом и постоянно отговаривают меня от дальнейшей экскурсии, предлагая сразу направиться в данж. «Может, крикнуть малышам, чтобы отстали от твоего питомца?» «Задаю вопрос магу огня». «Не надо!» — отмахивается Кирилл. «Это инициатива птица. Он так уклонение качает». «И такой способ работает?» — спрашиваю я. «Работает!» — кивает он. «Видишь, до сих пор в него еще не попали». Хм. «Может, тоже попросить, чтобы в меня чего-нибудь покидали?» «Меня подводят к скале, где имеются обширные подпалины». Недалеко от нас группа хоббитов пытается залезть по почти отвесной стене наверх. А эти чего, альпинизм качают? Про себя усмехаюсь я. Но вслух ничего не произношу. Макс, обрати внимание на куски светлой породы, что разбросаны у подножия. Обращается ко мне Борис. Ко мне у самой стены валяется приличное количество. Большинство из них темное. Наклоняюсь и подбираю светлой, что никак не похож на породу, из которой состоят окружающие скалы. Верчу в руках увесистый кусок камня, что на пальцах оставляет пыльный след. И жду, когда мне продолжат объяснять. Это мягкая порода, начинает объяснять Борис. Если провести по камню твердым и острым предметом, то можно оставить глубокую царапину. Из такой породы можно легко и быстро вырезать блоки нужных форм и размеров. А толку, если порода такая мягкая? Не понимаю его заинтересованности этим камнем. «На стены она точно не пойдет». «Было бы все так, как ты говоришь, если бы не наш юный мак огня», — усмехается Гух. «Решив потренироваться у этой стены», — корявый палец гоблина указывает на подпалины, «он хорошо накалил один из таких кусков, что ты держишь в своей руке. Ну и нас чуть не спалил, пока мы осматривали слои здешних пород. Я же говорил, что случайно вышло», — оправдывается Кирилл. И причем здесь этот случай? Мне уже не терпится выяснить, к чему весь этот разговор. «А при том», — заключает Борис, выхватывая камень из моей руки. Затем он кладет его на землю и обращается к Кириллу. «Жги!» — тот, не раздумывая, направляет на предмет струю пламени. Проходит несколько секунд, пламя исчезает, а камень приобретает темно-серый цвет и глянцевую поверхность. Его размер становится чуть меньше, но форма не меняется. После обработки породы высокой температуры он меняет структуру и становится очень прочным. Даже удар топора не оставляет на нем царапин, — поясняет Борис. «Даже к магии он устойчив», — добавляет Гух. «Ну, это меняет дело. После частокола сразу приступите к строительству каменной стены, Интересуюсь у собеседников». «Не все так просто», — качает головой Бинпин. «Сложность в том, чтобы достать эту породу». Борис, Гух и старый хоббит задирают головы кверху. Я тоже задираю свою голову вверх. «Небо как небо!» – бормочу негромко. «Тучек нет, птички летают». «Не в этом, Максим, дело», – говорит Борис. «Да понял я, что все не из-за того, что погода не летняя», – отвечаю ему. И что ни не от нечего делать, та группа хоббитов решила альпинизмом заняться. Мы все переводим взгляд на коротышек, что своими действиями поначалу вызвали лишь мое удивление – Те неспешно, но упорно поднимаются выше, подолгу выбирая следующую опору для конечности. Благо, рельеф скальной поверхности далек от зеркальной гладкости. Самый преуспевающий скалолаз находится на высоте двух с половиной метров. По моим скромным прикидкам, ему еще необходимо преодолеть еще больше десятка таких отрезков. «Хех, нет, нечего делать», — подтверждает мои мысли Гух. Хоббиты по праву считаются очень ловкими и проворными. Начинает расхваливать свой народ Бенапиена. Из некоторых представителей моей расы получаются такие умельцы, которые могут забраться куда угодно. Вот и сейчас самым умелым поручено забраться по стене до карниза. Карниза? Да, карниза. Берет слово Борис. Если отойти дальше от скалы и приглядеться, можно заметить на 30-35-метровой высоте широкий карниз, что тянется вдоль стены скал от самого разлома до поворота этого гребня. Там-то и виднеется огромное отложение этой породы. Если получится забраться хотя бы одному из хоббитов, то он сможет закрепить трос, продолжает повествование Бинпин по нему смогут подняться и другие а дальше дело техники установим подъемные площадки для рабочих и грузов добыча труда не составит как и спуск к месту стройки а внизу обжиг и установка на стену осталось только забраться подвожу итог воодушевленных речей бенпина как думаете сколько времени понадобится этим смельчакам чтобы добраться до карниза Пока я произношу последнюю фразу, один из этих смельчаков, забравшийся выше остальных, срывается вниз. Его коллеги, оставшиеся на земле, не спят. Неудачливый альпинист падает на растянутую с шестью хоббитами огромную шкуру. «На трехметровой высоте начинается особо сложный участок», — говорит Борис. «Да и хоббитам не хватает длины рук, чтобы дотянуться до нужных выступов». Подхожу к месту подъема дилетантов скалолазания и осматриваю каменную стену. Так что начало стройки каменной стены ждать и ждать. А еще, если вы не обращали внимания, то наверху иногда парят крупные птицы. Предположу, что они хищные. Раздается за спиной голос Яна. «Вы в пойдете или нет?» «Кирюх, кого еще с собой возьмете?» «Идем, конечно», — отвечает Кирилл. «Нужна Яна на роль Хила. На роль танка либо ты, Яна, либо Серега. Я и князь отвечаем за дистанционный урон. Макс, ты как на это смотришь?» «Макс!» «Да успеем еще в данж», — бросаю в ответ. «Никуда он не убежит. А вот каменную стену поскорее поставить — это важно. Представьте, что к деревянному частоколу подойдет здоровый, мутировавший медведь выше 10 уровня. Он этот забор разберет. А если их будет несколько? Так для этого мы и пойдем сейчас качаться», — говорит Кирилл. «Прокачаемся, и мутанты будут не страшны». «Во-первых...» Чем выше уровень, тем дольше его поднимать. Сам же это знаешь, возражаю я. А во-вторых, сколько по времени займет прохождение данжа? Например, в последнем, который посетили мы, нам пришлось провести несколько суток. А тут, как ты говоришь, лабиринт туннелей. Представь, если придется зависнуть в нем на неделю или больше. А в это время заявится такая парочка, как 3х. Что тогда произойдет? Что? На автомате спрашивает Кирилл. «Ничего!» — отвечаю ему. «В смысле?» Князь смерти не понимает то, к чему веду, а маг огня наоборот все понял, потому опускает взгляд. «В смысле? Мы выйдем из данжа, а тут ничего и никого», — поясняет за меня Ян. «Ну, может, останки обглоданных трупов». «Мы справились с одним таким мутантом все вместе, сообща, продолжаю объяснять я». А если часть из нас будет отсутствовать, велика вероятность, что пара таких, как Трикса, всех здесь оставшихся порвет в клочья. Это что же, нам нельзя отсюда отходить? Так и будем здесь прятаться? А как же качаться? Не успокаивается некромант. Мы же еще хотели потом тот данж посетить, где скелеты гуляют. Прятаться не будем, заявляю я, ободряющий хлопая парня по плечу. Качаться обязательно нужно, но для начала хотя бы чистокол должен быть отстроен полностью. Хоббиты настроят оборонительных механизмов и деревянных гигантов своих. Вижу кивок бенпина при моих словах. Нужно организовать патрулирование и оборону, да и вообще все как следует обговорить, а там уже по ситуации смотреть. Я ненадолго замолкаю, снова поворачиваясь к скале. Осматриваю выступы, трещины, впадины и все те места, за которые можно зацепиться. Продолжаю. А вообще, надежней будет, если защитная стена и вправду будет каменной. «Так для этого нужно, чтобы кто-то залез наверх», — произносит мне в спину голос некроманта. «Нужно», — отвечаю ему, хватаясь рукой за один из выступов.